Утряпа Рюрика Мичмана приняли фалрепные. Они отнесли его прах до каюты. Там местовые уложили в постель. Ничего с кем не бывает. Конечно, обидели человека. В самом деле с этими орденами только начни их собирать. Так жизни не возрадуешься. Сколько из-за них хороших людей пропало. У нас-то еще ничего... Ордена не шире блюдечка, а вот у шаха персидского мне кум сказывал, есть такие, старелку. Ежели их все на себя навесить, так сразу горбатым станешь. Панафидин крепко спал, а на почте Владивостока его ждало письмо из Ревеля, где адмирал Зиновий Рождественский спешно формировал вторую Тихоокеанскую эскадру. Он проснулся в три часа ночи, догадываясь, что до койки добрался не сам, и издевали его чужие руки. С переборки каюты на мечмана сурово взирал Джузеппе Верди, которого многие принимали за писателя Тургенева. С другой фотографии смотрел профессор Вершпилович, играющий на виолончели. И когда-то он был настолько добр, что внизу фотографии оставил трогательную надпись моему ученику с надеждой. Мишман добежал до раковины, где его бурно вырвало. Какие тут надежды! Тьфу ты, Господи! Рюрик спал. Только из кают компании сочилась в офицерский коридор Слабая полоска света, да бренчала ложечка в стакане. Это баловался чайком старейший человек на крейсере, шкипер Анисимов, в ранге титулярного советника. Он угостил Мичмана крепко заваренным чаем. Ну что, милый, погуляли вчера? Да, ничего не помню. Бывает. Кто из нас с чертями дружбу не вел? Вот я, к примеру. Еще молодым матросом в царствование Николая Первого однажды так закрутил в Марселе, что тоже память отшибла. Очнулся уже на доске. «А меня секут! А меня секут!» Панафидин опохмелялся чаем. Над головами собеседников покачивалась калетка со спящими птицами. «Василий Федорович, сколько же вам лет?» «72-й, а что?» «Да нет, ничего, я так...» Конечно, странно было видеть за столом кают компании боевого крейсера ветхого титулярного советника, который выслужился из матросов и дождался уже правнуков. «Василий Федорович, а служить вам не скучно?» Тут За день так намордуешься с паломным хозяйством, что не знаешь потом, как ноги до койки дотянуть. Доскутили. Одно плохо, бессонница. Николай Петрович Салуха давал мне какие-то капельки, да все не спится. От разговора людей подревожились в клетке птицы. Василий Федорович, можно спросить вас? Ради Бога, о чем угодно. А вы не обидитесь... На глупость вопроса. Что ж на глупость-то обижать, спрашивайте. Мы — люди. У нас долг, присяга, — сказал Панафидин. Но случись страшный бой в океане, вдали от берегов, наш крейсер затонет. А что же станется с нашими птичками? Шкибер подсыпал в чай казенного сахарку... Клетку откроем, а они разлетятся. Куда? Это их дело, Мичман, не наше, не человечье. Птицы разлетятся, а мы? Куда денемся мы, люди? Они поднялся и оторвал листок календаря. Время-то как летит, господи! Не успеваешь опомниться? Давно ли во льдах стояли? А уже июнь. Ну ладно, пойду. Может, и удастся взремнуть до побудки. Душно что-то. Итак, читатель, мы в грозовом июне 1904-го.